ник Павловск, 16 июля 1817 года. Иван Михайлович Долгорукий успел в свои еще молодые годы довольно много. И университет в Москве закончил, и в армии затем послужил. А когда недавно в Петербург переехал, в гвардию поступил. Но это все так, не главное. Театр, вот было его настоящее призвание. Бесконечные светские театральные забавы самым деятельным участникам, из водилой которых приходилось бывать именно ему, балы и любовные интриги, в центре которых он возникал непременно, отнимали массу времени. А успех Ивана михайлович на сцене был неописуем. Однажды даже сам управляющий придворными увеселениями сенатор Стрекалов, сидя рядом в портере на одном из спектаклей, нагнулся к его уху и, осыпав парадное платье пудрой с парика, сказал «Жаль, что вы долгорукий князь». А то бы я тотчас дал вам четыре тысячи жалований и принял в придворную труппу. Вскоре Иван михайлович представили наследнику престола, Павлу Петровичу. Он был приглашен на музицирование при Малом дворе. Не прошло и месяца, как Иван Михайлович стал завсегдатаем Павловска. Теперь, кроме всего прочего, добавились и другие забавы. Быть или слыть начитанным и следить за своим внешним видом — это, признаться, нелегкий труд. Блеснуть фразы, едко и точно высмеять соперника в светском разговоре и не забыть при этом в нужный момент выудить из памяти, как дорогую заморскую жемчужину, какую-нибудь цитату из нового французского романа. Все это тоже требовало основательной подготовленности. Наследник Павел Петрович слыл большим знатоком всяческих новшеств, и вступать в спор с ним решались лишь немногие. Разве что Никита Иванович Панин, наставник великого князя, в свое время настойчиво разъяснял своему подопечному какие-то идеи суть которых Иван Михайлович до сих пор не мог уяснить. А впрочем, в его двадцать с небольшим лет думалось иван Михайловичу, стоит ли забивать ум политикой так, как это делают убеленные сединами придворные сановники. Слава! Окружение прекрасных дам, восторг и поклонение перед его искусством актера, разве недостаточно этого для его жизни, стоящей столь далеко от таких часто употребляемых на непонятии, как франкмасонство или конституционная монархия? Иван Михайловичу бывало обидно, когда в свете его звали Балкон. Поводом для такого прозвища стала, видимо, его длинная нижняя челюсть, выдающаяся далеко вперед. Но зато князю было разрешено пользоваться книгами из личной библиотеки Павла Петровича. И все же, как только брал он обшитые красным бархатом фолианты с золотым гербом на переплетах, так жизнь казалась ему скучной, скованной в рамках каких-то идей, течений мнений. Актерская стезя казалась более надежной и во многих отношениях безопасной. Она наполняла его жизнь атмосферой, лишенной того приторного смысла, который, по его представлению, сразу же выводил ум из равновесия, заставляя его перебирать те или иные обстоятельства, мучительно копаться в себе, ища в чем-то какого-нибудь разумного выхода или определения. Иван Михайлович был человеком весьма одаренным. Когда вечером он подходил к пиано-форте с органами из красного дерева, что стояло в зале Большого Павловского дворца, просил кого-нибудь подыграть, потому что сам не умел и начинал петь, все собирались вокруг, наступали незабываемые восхитительные минуты. Муза Эфтерпа, казалось, сама присутствовала рядом. Любовь озаряла жизнь Иван Михайловича в Павловске. Евгения Сергеевна, смирная, актриса прекрасная, певшая арией во многих операх, предмет сердечной страсти именитых кавалеров, отвечала ему взаимностью. Ничто не стояло преградой в их отношениях. Пылкая Фрейлина согласилась отдать ему руку и сердце, И музыка, и новая семья безвозмездны и по какому-то немыслимому праву принадлежали молодому князю, а судьба оказалась ему огромной вазой, заполненной благоухающими цветами. Иван Михайлович с юности пописывал стихи и эпиграммы, Дневник, который он тоже вел почти ежедневно в силу обстоятельств, был на некоторое время им заброшен. Но вот уже несколько лет мечталось ему написать нечто значительное, какое-нибудь произведение, в котором можно было бы рассказать о всей его жизни, о людях и нравах его окружавших, чтобы стали они достоянием истории. Как-то отлучившись из Павловска после очередного спектакля, когда вместе с пропетами ариями и исполненными танцами будто вся энергия покидает тело, оставляя лишь приятную истому, а в такой момент всегда возникало удовлетворение от прожитого дня, Иван Михайлович закрылся в своей комнате, выпил чашку холодного кофе, затем сел за инкрустированный письменный стол, разложил перед собой листы чистой бумаги, долго рассматривал сильно сточенное гусиное перо, наконец обмакнул его в чернильницу, на секунду задумался о чем-то и решительно опустив его на белый лист, вывел. «Повесть о рождении моем», происхождении всей жизни, писанная мной самим и начатое в Москве 1788 года в августе месяце на 25 году от рождения моего. Как же